Глава 9. Возвращение археолога. Алиса проснулась рано, за окном чуть рассвело. Проснулась она от голода. Очень хотелось встать, нажать все кнопки подряд и посмотреть. Вдруг доставка уже работает. Потом она стала думать о... р... -р, -р. добрался ли он до своих? Его могли подстеречь пираты или какой-нибудь желтоглазый предатель. Соседняя кровать скрипнула. Алиса покосилась в ту сторону. Пашка осторожно сел на кровати, спустил босые ноги на пол и на цыпочках прошел к доставке. Алиса даже улыбнулась. Оказывается, людям могут приходить одни и те же мысли. Пашка начал нажимать по очереди все кнопки. Доставка молчала. Алиса не выдержала и хихикнула. «Пашка обернулся. Ты не спишь?» «Нет. Я от голода проснулась и даже подумала, вдруг доставка работает». А тут ты встаешь, словно мои мысли угадал. Но гордость не позволяла Пашке сознаться, что он, как голодная обезьяна, нажимал кнопки у неработающей машины. «Ничего подобного», — сказал он. «Я думал, а вдруг там записка есть от «Р». Тогда открой заслонку и посмотри. Для этого не надо кнопок нажимать». «Что я и собираюсь сделать», — сказал Пашка и приподнял заслонку. «Там ничего не было. Что-то спать хочется», — сказал Пашка, подходя к окну. «А на улице дождь идет». «Еще сутки нам терпеть», — сказала Алиса. «Если не уврем от голода, то завтра уже будем на борту нашего корабля. Умрем». «Не ходи по полу босиком, простудишься», — сказала Алиса. «Где-то со вчерашнего дня сухарь оставался», — сказал Пашка. «Неужели я его нечаянно съел?» «Вчера еще», — сказала Алиса. «Давай вставать, что ли?» Когда она чистила зубы, то услышала, как гремят ходули и шуршат бумажные цветы. Пашка со вздохом превращался в пелагейку. «И когда только кончится мои мучения?» — ворчал он. «Знаешь что», — сказала Алиса, — «я думаю, нам пора поднять скандал». Ни одна пелагейская туристка не допустила бы, чтобы ее кормили сухарями даже в карантине. «Я как раз собирался это сделать», — сказал Пашка. И тут же раздался стук ходули Пашка шел к двери. Он выбил по двери барабанную дробь, потом повторил ее погромче. Никакого ответа. «Эй!» — закричал Пашка. «Мы есть умрем от голода, а вы виноват». «Слушай», — заметила Алиса, возвращаясь в комнату, — «может, обойдешься без...» Коверканье космолингвы? Ничего подобного. Мне так больше нравится. Эй, он снова принялся молотить в дверь. Давай мне кусок мяса. Неожиданно дверь растворилась, и Пашка чуть не вылетел в коридор. За дверью стоял М. Не беспокойтесь, сказал он. Меры приняты. Доброе утро. Желаю питать себя, сказала Пелагейка. Усатый пират Дуч вошел в комнату с подносом в руках. Ему непривычно было носить подносы. Бластер мешал. К тому же он зацепился мечом за дверь. — Давайте, — сказал он не очень любезно, — питайтесь. Он бросил поднос на стол. Кофейник подпрыгнул, крышка с него слетела, И всю комнату наполнил вкусный аромат горячего кофе. В миске дымилась каша, а рядом груды лежали свежие лепешки, маленькие, на один зуб. Зато их было много. «Давно бы так», — сказал Пашка. «Ах, что поделаешь!» — развел лапками «м». «У нас карантин, некому готовить. Я сам живу в сухомятку». «Ну ладно, не буду мешать. Кушайте, отдыхайте, я потом к вам зайду». — У меня для вас есть сюрприз. — Интересно, что он придумал? — сказал Пашка, наливая в чашку кофе. — Узнаем, — сказала Алиса. — Ничего хорошего. Не успели они кончить завтрак, как дверь снова отворилась, и на пороге появился М. — Вы готовы принять гостя? — спросил он. — Смотря какого, — сказал Пашка. — Вашего лучшего друга. В дверях стоял черный брастак с голубым глазом посреди лба. «Ах, не надо загадок», — сказал он. «Для моей подруги Алисы все брастаки на одно лицо. Добро пожаловать, моя подруга. Как поживает твой уважаемый папа, твоя уважаемая мама, твоя уважаемая бабушка?» «Я не узнаю вас», — сказала Алиса. «Неужели? Как обидно. Я профессор археологии РРРР, который пригласил тебя сюда отведать скрулли но, к сожалению, я не смог тебя встретить, потому что вчера лежал в кровати с высокой температурой». «Какой же вы рррр?» настороженно сказал Пашка. «А что?» – обернулся к нему котенок. «Вы разве меня раньше встречали? Что-то не помню». «Здравствуй! рр воскликнула Алиса. «Прости, что я тебя сразу не узнала. Как я рада тебя видеть!» У Пашки глаза на лоб вылезли. «Ведь только вчера вечером рр убежал» весь оклеенный пластырем. «Ну вот и отлично», — сказал р вскакивая на кресло. «Значит, у тебя дома все в порядке?» «Все в порядке», — сказала Алиса. «А как твои дела?» «Мои дети уже подросли. Они лежат в карантине». «Как долетела «Ничего, долетела сказала Алиса. «Правда, пришлось лететь не прямо с земли, а сделать пересадку на Абрадабре. Не было прямого корабля». «Ну и чепуху она несет», — подумал Пашка. «Какая еще абра-дабра?» И тут же он сообразил. «Какой я дурак! Она же его испытывает. Это не настоящий рррр!» «Значит, ты давно уже вылетела из дома?» — спросил Лже-ррррр. «Пять дней назад. И какая была погода?» «Погода была отличная», — сказала Алиса. «Шел дождь с грибами. Помнишь, как мы с тобой встретились на поталипутре Конечно, обрадовался «Лже-ррр». «Как же не помнить? И катались там со снежных гор». «Замечательно катались!» — воскликнул «Лже-рррр». «Разумеется», — сказал про себя Пашка. «Мы еще в школе учили, что на Паталипутре тропический климат даже на полюсах». «И какие у тебя дальнейшие планы, мой друг?» — спросила Алиса. «У меня очень скромные планы», — сказал тот. «Я хочу тебя порадовать. Я решил составить тебе компанию и полететь с тобой на Землю». «Как хорошо! А зачем ты полетишь на Землю?» «На научный конгресс по археологии». «Разумеется, там будет конгресс. Кстати, скажи мне, мой друг, какие у тебя последние открытия?» «Замечательное открытие», — сказал Лже-р. «Что, новые архары и архаровцы?» — серьезно спросила Алиса. — Кто? — удивился лжр Ведь археология занимается арх-арами и арх-аровцами. — Ах, да, конечно, — сказал Р. У него появились какие-то сомнения. Пашка подумал, что Алиса увлеклась и переигрывает. — Я нашел много этих архе о м м как бы предупреждая своего спутника, чтобы тот был осторожнее. «А что, Алиса?» — спросил лже-р. «Не кажется ли тебе, что я немного изменился?» «Что ты?» — начала была Алиса. Но тут все услышали, что в доставке что-то зашуршало. «Ты тот же самый мой любимый, мой драгоценный спутник р р р р р р р р р Глядя на доставку. «Ничего», — сказала Лиса, — «наверное, проверяют систему». «Некому проверять», — вмешался лже-р. «А ну-ка, взгляни». «Живо». «Какой есть странный профессор на археология?» — сказал Пашка. «Командует, как генерал». «Ничего удивительного», — ответил м, м, «мы все уважаем профессора археологии». Алиса не успела задержать его, как он приоткрыл заслонку и выхватил оттуда записку. «Отдайте», — крикнула Алиса, — «это соскочил на пол и в два прыжка оказался у двери. «Я в этом не сомневаюсь», — сказал он, — «и даже могу прочесть ее вслух. Здесь написано, дорогая Алиса, все в порядке, добрался до своих, чувствую себя лучше, жди вестей, твой р наступила тишина В полуоткрытую дверь заглянул пират с бластером в руке. «Значит, комедию разыгрывала», — сказал лже-р. Издевалась над археологом, притворялась презренная землянка. «Я не есть, понимай», — воскликнул Пашка. «Зачем вы, обвиняй, мой соседка?» «А вы бы, госпожа, помолчали? По недомыслию или по злому умыслу?» «Вы не донесли, что ваша соседка встречается здесь с врагами, то есть с заразными элементами», — поправил его М. «Неважно, как называть. Главное, встречается. И укрывает. Учтите, это вам даром не пройдет». «Я не видел никакой элемент», — сказал Пашка. лже Лжер повернулся и быстро побежал к двери. За ним М с запиской в лапе. Дверь захлопнулась. «Ну, попались», — сказал Пашка, — «и надо было тебе над ним издеваться. Сама всегда меня ругаешь. Я должна была проверить, настоящий он или поддельный. Ну, проверила и хватит». «Потом я увлеклась», — созналась Алиса. «Что же теперь делать?» «Погоди», — сказала Алиса. Она на цыпочках подбежала к двери, приложила ухо к замочной скважине, потом поманила Пашку. Слышно было, как в коридоре разговаривают. «Значит, вы считаете, господин Крыс, что землянку надо убрать?» «Да, спрячьте ее как следует. Она опасна. Я думаю, что она обо всем догадалась. А что делать со второй?» «Вторая — наша надежда. Она так глупа, что до сих пор ничего не подозревает. Когда землянку уберут, мы постараемся ее обработать. Я предлагаю следующий план». Они отошли от двери и больше ничего не было слышно. «Пашка, ты понял?» — быстро сказала Алиса. «Сейчас они меня заберут и спрячут. Я им не позволю. Лучше погибну, чем отдам тебя врагам». Сейчас некогда говорить красивые слова. Они думают, что ты глупая туристка. Не разубеждай их. Все зависит от твоего актерского таланта. Помни, ты — Пелагейка, двоюродная дочка хранителя государственной корзинки. Как только вернешься на корабль, организуешь спасение». Алиса протянула ему руку. И вовремя. Не успела она отойти, как дверь распахнулась, и в комнату вошли два черных пирата. «Девчонка, следуй за нами», — сказал один из них. «Как так?» — сказал Пашка. «А я?» «А насчет тебя указаний не было. Сиди и жди». Пашка с трудом сдержался, чтобы не броситься Алисе на выручку, но Алиса успела так посмотреть на него, что он спохватился. Дверь закрылась, и Пашка остался один. Один против всех пиратов галактики.